Грей всем телом ощутил дремавшую здесь немыслимую энергию. «Скорее!» — поторопил варауль, стоявшую бордюра. Подойдя к пьедесталу, Грей положил прицел на его верхушку, уравновесил его и направил на двенадцатичасовую панель золотого стекла. Затем он замер и сделал глубокий вдох. Он пытался предупредить Рэйчел о том, чтобы она была готова ко всему. После того, как эта штука будет включена, они все окажутся в опасности. — Включай прицел, — пролаял Рауль. — Пошевеливайся ли мы, займемся стрельбой по тарелочкам, точнее, по чашечкам, по коленным чашечкам твоих дружков. Грей протянул руку к выключателю прицела и повернул его.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 Вигр, находившийся по другой сторону, проговорил, чтобы активировать пластину, необходим определенный объем энергии. А значит, должно пройти несколько секунд. Рауль поднял пистолет. А если этого не произойдет? Но это произошло. Послышался низкий звук, и новый лазерный луч, отразившийся от 12-часовой пластины, ударил в пластину, находящуюся на пять часов. Никто не проронил ни слова. Из пятичасовой пластины вылетел еще один луч и ударил в десятичасовую. Дальше промежутков во времени уже не было. Луч мгновенно перескакивал от зеркала. Грей в изумлении смотрел на огромную огненную звезду, образовавшуюся перед ними примерно на уровне пояса от земли. Как и все остальные, он стоял неподвижно.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 Он вдруг почувствовал это. Отправной пункт некоего пока неведомого, но могучего, неуправляемого и опасного процесса. У Грея уши, а его самого непонятная сила прижала к стене поле Ярко-красная звезда, сплетенная из лазерных лучей, стала медленно подниматься вверх, пока не соприкоснулась с перекрестьем магнетитовых арок под потолком. Между арками с треском пролетел электрический разряд. Рэй почувствовал, как металлические пуговицы на его рубашке потянулись вперед. Магнитный эффект арок усилился десятикратно. Энергию звезды отталкивала от себя какое-то новое поле, придавливая ее обратно, вниз, выбивая из стеклянного пола громкий, неслыханный никем и никогда ранее перезвон, словно какой-то великан, обезумев, принялся бить в гигантский колокол. Магнетитовая колонна, будто ракета после запуска взлетела вверх, ударилась в перекрести арк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 Вверху продолжала висеть магнититовая колонна, прилепившаяся к перекрестью двух арок. Только теперь этот каменный палец указывал вниз».